Эпилог. Бенкрофт резко проснулся. Опять кошмар. В последнее время они участились. Днём было не то, чтобы просто, но чуть проще держать мысли о Шарлотте на самых задорках сознания. Однако по ночам воспоминания о ней вырывались на свободу. Сны всегда строились по одному принципу. Сначала шло воспроизведение счастливых моментов совместной жизни: свадьба, отпуск в Риме, Выходные в Корнуолле. Либо же просто обыденных, но не менее драгоценных мгновений, как они вместе смотрят фильм или завтракают на кухне, или любое другое воспоминание из длинной вереницы дней. Самое худшее заключалось в том, что Бенкрофт испытывал настоящее счастье, отголосок тех чувств, которые наполняли его прежнюю жизнь, а затем всё прекращалось. И Шарлотта поворачивалась к мужу, задавая один и тот же вопрос из раза в раз почему ты не спас меня он пробовал просить прощения умолял понять объяснял что не на секунду не оставлял попыток она же просто сидела и смотрела на бенкрофта повторяя одну фразу снова и снова он много раз старался прикоснуться к любимой но никак не мог дотянуться так как просыпался с ощущением шимящей пустоты. Кошмары никогда не исчезали, но после недавних событий стали гораздо ярче, чем прежде, и напоминали скорее не реалистичный кошмар, а кошмарную реальность. Бенкрафт уже привычно потянулся к бутылке на столе, когда услышал шум. Кто-то проник в главное помещение газеты. На часах с трудом можно было различить время. Почти полпятого утра. Никто из работавших здесь не проявил бы подобного рвнения, чтобы прийти до крана. Конечно, Мэнни ночевал внизу, но он редко выбирался из цеха, да и то лишь в туалет или на кухню. Он бы точно не стал бродить по загону. Когда Бенкрофт уже хотел списать всё на разоигравшееся воображение, то снова услышал шум и осторожно встал, подхватив мушкетон. В свете последних событий непрошеный гость мог оказаться кем угодно. Но прощать вторжение кому бы то ни было редактор не собирался. Эта газета принадлежала ему. Медленно, стараясь не наступать на всё ещё забинтованную левую ногу, Бенкрофт похромал в сторону двери. На секунду застыл перед ней и сделал глубокий вдох, а затем распахнул одним слитым движением и шагнул за порог, скидывая оружие. "Стоять, гад!" Он замер. В дальнем углу помещения, за одним из всегда пустовавших столов, кто-то сидел и так внимательно читал газету, что даже не поднял головы на крик. Бенкрофт медленно прокавылял к сутулиной фигуре. Часть его мозга уже узнала ночного посетителя, но другая всё ещё отказывалась смириться с невозможным. Такого на самом деле не могло быть. Первые утренние лучи робко просачивались из витражного окна и проходили сквозь полупрозрачный силуэт сидевшего. Бенкрофт понял, что всё ещё направляет ружьё в ту сторону, и опустил раструб, а потом и вовсе положил мушкетон на стол. Только тогда увлечённый чтением взломщик поднял глаза и, похоже, впервые обратил внимание, что в помещении находился кто-то ещё. Его лицо осветилось выражением едва сдерживаемого предвкушения. Как у ребёнка утром в канун Рождества. Ой, здравствуйте, мистер Бенкрофт. Редактор вздохнул и сел на соседний незанятый стол. Здравствуй, Саймон.